На должность гендиректора данного предприятия он был назначен общим собранием акционеров во главе с собственным отцом, которого этот великовозрастный недоросль называл Батей. Когда и каким образом Батя стал владельцем контрольного пакета акций... Совсем другая тема, и с ней следовало разбираться отдельно. Но Платонову было ясно, что президент одного из крупнейших коммерческих банков мог без труда избрать своего отпрыска кем угодно, хоть Господом Богом. И это все, что удалось выжать из молодого Авдеева, типичного качка с пустыми глазами и развязными манерами. Но если его роль в руководстве фирмы была чисто номинальной, Формальный, то кто же на самом деле командовал ею? Не сам же банкир? Кто ввел строительство? Кто вообще выполнял указания? А самое главное, чьи? Ни о каких учредительных документах авдеев младший понятия не имел, как и об учредительских акциях. А ничего не мог он сообщить и о своем предшественнике. Никакого впечатления не произвело на него и сообщение о находке трупа Силина. Дурак? Нет. Игрок? «Куда ему? Но ведь тут или-или». Побившись безрезультатно о стенку его непроницаемого лба, Платонов довольно резко объяснил девушку, что его несогласие сотрудничать со следствием в раскрытии преступления лишает его смягчающих обстоятельств при вынесении наказания. У следствия же есть все основания полагать, что убийство прежнего руководителя было спланировано и осуществлено теми лицами, которые ныне руководят фирмой. Конкретные обвинения будут предъявлены задержанным в установленные законом сроки. Что-то сместилось в сознании Авдеева. Задержания, обвинения — это были уже не слова следователя, а конкретные действия, которые в расчет ранее никак не принимались. А между тем... Все в помещениях офиса было перевернуто вверх дном. а Двое понятых только беспомощно кивали, когда им предъявлялись все новые и новые материалы. Ведомости, накладные и прочие бумаги, которые тут же заносились в протокол. И конца этому не было видно. А понятые нервничали. Это были двое сотрудников строительной организации, которая занималась здесь восстановительным ремонтом помещений после случившегося пожара. И поскольку они пребывали тут при обыске и выемке документации, значит, их собственная работа стояла. Правда, следователь их упокоил, сообщив, что будут изъяты все документы. Договор с ними, в том числе, дискеты из компьютеров и печати фирмы. Следовательно, тут вообще всякая деятельность приостановится. Руководитель же фирмы временно переместится в следственный изолятор. А вот такая постановка вопроса уже совсем не понравилась Авдееву-младшему. По безоблачному лицу его словно пробежала быстрая тень. Мелькнула, и все. Характериц, однако, не мог не отметить Платонов. Тут уж о дурости речи быть не может, понимает. И не боится. Хотя и внутренне волнуется. Следователь был совсем близок к истине. Сергей Авдеев всю недлинную свою жизнь чувствовал себя за родительской спиной бесстрашно и уютно. А сейчас он пребывал в ярости и полнейшей растерянности, но старался ничем не выдать своего состояния. «Ну, батя, ну, подставил!» Говорит, разберемся. А хрен ли тут разбираться, когда кругом менты обложили, гребут и протоколируют. Забирают все, без чего фирма не может даже элементарно функционировать. А этот сука-следак... Что командует бригадой, задают вопросы, на которые отвечать нельзя? И не отвечать опасно, ссылаясь без конца на свое незнание проблем. Ну да, если ты и в самом деле ни хрена не сечешь. Как же фирмой-то руководишь? Кто поверит? Вот же гадство. И синий сбежал, как последний фраер. Но оно понятно. А в Дубари не подписывался. Покойником никто стать не желает. А батя его нарочно приставил, чтобы за порядком следил. В нужную минуту совет дал необходимый, чтобы братву свою в жестких руках держал и убирал все, что мешает. Конечно, с его биографией только с ментами беседы вести. А вот пусть батя теперь посмеется. А следак оказался настырный и про сезоне просто так помянул. «Нет, батя такого не допустит», — Вызвалит. «Но когда?» Узнай, говорит, что хотят. Вот и узнал, а толку...